Негде даже разместить личный состав. Офицеры и матросы оторваны от своих семей. Через шесть месяцев подобной жизни флот просто потеряет какую-либо боеготовность. В то время как на стационарных базах западного побережья флот с отремонтированными кораблями, отдохнувшим экипажем с нормальным циклом боевой учебы представлял бы для Токио гораздо большую опасность, чем в лужах, «Перл-Харбор». На доме расстались. Узнав о своем снятии с должности, Ричардсон снова позвонил Старку, желая выяснить причину. «Не знаю», — раздраженно ответил он глобком. «Никогда нельзя лезть в начальство на глаза, когда оно тебя само не вызывает. Я понял так, что в разговоре ты чем-то обидел президента. В будущем адмиралу Ричардсону предстояло стать председателем одной из многочисленных комиссий, расследующих трагедию Перл-Харбора. Но о январской встрече с президентом ни на одном из заседаний он почему-то не вспоминал. Третий срок на должности президента развил в Рузвельте сильнейшие диктаторские наклонности. не имевшие аналогов в такой стране, как Соединенные Штаты. Внешне соблюдались все демократические процедуры, но фактически политику страны определял узкий круг лиц, направляемых президентом. Члены кабинета ничего не знали о планах и замыслах президента, особенно во всем, что касалось вопроса внешней политики. Как-то Рузвельт очень резко дернул министра внутренних дел Икеса. заявив ему, «Речь идет о внешней политике, которой занимается президент и под его руководством государственный секретарь. Соображения в этой области сейчас крайне деликатны и весьма секретны. Они неизвестны и не могут быть полностью известны вам или кому-нибудь другому, за исключением двух указанных лиц». Деликатные и секретные соображения сводились к тому, чтобы заставить какой-нибудь из эмоционально безответственных стран потерять терпение и объявить Америке войну. Тогда изоляционистам в Конгрессе деваться было бы некуда. Он надеялся, что его речь о садовом шланге и вынос на рассмотрение Конгресса закона о Ленд-Лизе взорвет психически неуравновешенного Гитлера. И тот одним махом объявил штатам войну, решит все его проблемы. Ведь еще ни одна страна, официально не участвующая в войне, даже в мыслях не осмеливалась столь вызывающе вести себя с рейхом Адольфа Гитлера. Но Гитлер сдержался. По тону немецкой прессы было видно, что мина замедленного действия уже работает в душе фюрера, который никогда не забывал и не прощал подобного отношения к своей особе и к своей политике, которое ему уже в течение целого года приходилось терпеть со стороны Вашингтона. Но никто не мог сказать, когда эта мина сработает. Оставались еще японцы, которые в своей азиатской непосредственности и самурайской гордыни тоже могли потерять все остатки здравого смысла и ослепленный продуманным унижением броситься на обидчика, не думая ни о каких последствиях, как пес, которому наступили на хвост. Специально наступили, чтобы он бросился на тебя, и все увидели, что ты был просто вынужден его пристрелить. Вместе с Кордоэлом Хеллом Рузвельт уже подготовил указ об эмбарго на торговлю с Японией, если та не прекратит экспансии в Южно-Восточной Азии. Затем будут заморожены все японские активы в американских банках. Два-три ультиматума с оскорбительными оборотами. Всего этого будет достаточно, чтобы оскорбленный самурай выхватил меч и был убит выстрелом в упор. Готовя страну к войне, Рузвельт уже принял решение создать объединенную разведслужбу Соединенных Штатов Америки и Англии. Назвав это учреждение управлением стратегических служб, англичане с радостью согласились создать подобное учреждение, возглавляемое американцем,